Глава тридцать шестая На этот раз вести машину вызвался Джефф. Наталья села рядом с ним, Дэвид снова разместился сзади. Когда Джефф включил передачу, Дэвид посмотрел на часы. Уже половина седьмого. В клинике надо быть к одиннадцати, Бен выйдет в четверть двенадцатого. В сторожке будет гореть свет, с охранником должен управиться Бен — Джексон сказал, что, забрав Бена и Фрэнка, они сразу поедут в надежное убежище, сельский дом в 15 милях от больницы, на тот случай, если тревогу поднимут быстро. По прибытии на место они получат дальнейшие инструкции насчет возвращения в Лондон. В столице им предстоит провести по меньшей мере одну ночь перед тем, как направиться к южному побережью». Даже если Бен и Фрэнк не появятся до полуночи, они втроём все равно поедут в дом-убежище. В машине разговаривали мало. Джефф включил радио. Транслировали легкую программу, веселая музыка и ежечасный выпуск новостей. Диктор ровным механическим голосом объявил, что угроза забастовки на железной дороге устранена – Бен Грин, министр труда и лидер коалиционных лейбористов, сумел прийти к соглашению с профсоюзами железнодорожных работников. «Не думал, что такое может случиться», — сказал Джефф. Наталья согласилась. «Вчера речь шла о том, чтобы обеспечить работу железных дорог при помощи армии и арестовывать тех, кто отказывается выходить на работу. Забастовки в общественном секторе незаконны». «Видимо, власти решили, что у них и без железнодорожников проблем по горло», — предположил Дэвид. Они ехали в темноте по почти пустой дороге. Близ Стратфорда им встретился один из перекрытых съездов с трассы. Рядом с наскоро сооруженным из бревен блокпостом стояли вооруженные полицейские из вспомогательных частей. Дэвид решил, что где-то здесь расположен один из лагерей для согнанных евреев — и сунул руку в карман, где лежала эластичная пилюля. Он понимал, что играться с ней нельзя, но рука сама тянулась туда, как язык к ноющему зубу. Пришла мысль о пистолете, спрятанном у Наталии под полушенелью. Дэвид остро ощущал ее присутствие, так же, как беспокойство за Сару. Но Дэвид понимал, что не чувствует сердцем ее утраты, ее отсутствие, как должен чувствовать влюбленный. Поездка прошла гладко. Не наблюдалось никаких свидетельств того, что за ними следят. Узкие лесистые улочки, ведшие к клинике, были пустынными. Единственным признаком жизни служили освещенные окна в фермерских усадьбах. Все сидели по домам в этот холодный морозный вечер. За Лондоном дождь прекратился, и, по крайней мере, продвижение на север становилось все холоднее. Показалась клиника — Огромный, темный силуэт здания на фоне холма с редкими огоньками окон. Стрелки часов давно перевалили за десять. Пациенты наверняка лежат в кроватях, объятые наркотическим сном. Бодрствует только дежурный персонал. Они прождали почти до 11, потом медленно поехали вдоль больничного забора к будке охранника. Внутри горел тусклый свет, но людей, видно, не было. По указанию Натальи, Джефф проехал мимо сторожки, остановился подаль и выключил фары. «Пойду, огляжусь», — деловито бросила Наталья. «Джефф, если возникнут какие-либо сложности, уезжайте». Она вышла и решительно зашагала по дороге. Рука ее лежала в кармане, наверняка на рукоятке пистолета. Дэвид передвинулся на середину заднего сиденья чтобы лучше видеть через ветровое стекло». «Сколько подобных задач довелось ей выполнять», — подумал он. Женщина приблизилась к освещенному окну сторожки, встала на цыпочки, заглянула внутрь, затем повернулась и быстро пошла к машине. Усевшись на сиденье, она с облегчением выдохнула. «Охранник связан и лежит под столом», — сообщила Наталья. «Похоже, без сознания. Значит, Бен сейчас в больнице, выводит Фрэнка». В отличие от Джексона, она называла Манкастера по имени. Выключить пока фары». Джефф щелкнул тумблером. «С охранником все будет в порядке?» — спросил он. «Надеюсь. У него кляп. Если очнется, не сможет ни пошевельнуться, ни закричать. Если человеку без сознания загнать в рот кляп, есть риск, что он захлебнется рвотой, когда очнется». «Такой случай произошел в Кении, в мою там бытность. Одно ограбление пошло не по плану». «Бен — профессионал», — твердо возразил Наталья. «Ему известно, как делаются такие вещи». «Я просто хотел сказать...» «Вам известно, что стоит на кону». Тон ее стал резче, акцент заметнее. «Это риск, на который приходится...» Она осеклась. «Что-то происходило в воротах». Дэвид заметил, как одна створка немного открылась и подался вперед, желая рассмотреть получше. «Кто-то выходит?» «Нет. Двое». На его глазах между створками проскользнул коренастый человек, который держал за руку второго, худощавого, шатавшегося. Наталья наклонилась и включила фары. Фрэнк и Бен глядели, моргая на машину. Дэвид открыл дверцу, вышел и направился к ним – Наталья и Джефф последовали его примеру. Он заметил, что Фрэнк осел и едва не упал, но Бен поддержал его. Голова пациента опустилась на грудь. Дэвид бережно коснулся плеча друга. «Все в порядке, Фрэнк. Это я. Джефф тоже здесь. Мы пришли, чтобы помочь тебе». За руль села Наталья. Путь лежал через спящую деревню. Сразу за ней она сбавила скорость. Фрэнк, похоже, уснул. Голова безвольно каталась по груди. Дэвид слегка толкнул его, Фрэнк замычал, но не очнулся. На проселочной дороге было очень темно. «Мы ищем длинную кирпичную стену с табличкой «Роуз Грейндж» на воротах», — сказала Наталья. «Кто там живет?» — спросил Дэвид. «Отставной военный, полковник Брок. Большую часть жизни служил в Индии». «Один из этих типов, значит», — с осуждением заметил Бен. «Участник движения с сорокового года. Для активной работы уже стар, но он уже много раз прятал наших. Смотрите, вот табличка». Наталья остановила машину. Джефф вышел и распахнул скрипучие железные ворота. Они поехали по короткой гравийной дорожке, с обеих сторон обсаженной кустарником, миновали пальму с сухими мертвыми листьями и оказались у викторианского особняка, в прошлом, видимо, служившего домом сельскому священнику». Окна не светились. Внутри залаяла собака. Наталья вышла и открыла заднюю дверь. «Выводите его!» — ласково произнесла женщина. Бен и Дэвид аккуратно вытащили Фрэнка из машины. Он пробормотал что-то и вздрогнул, почувствовав холод. Сам он не мог держаться на ногах, но Бен и Дэвид подпирали его. Так они стояли на гравии, а Наталья тем временем подошла к парадной двери и позвонила. Было очень зябко, в воздухе ощущалось дыхание мороза. В холле зажегся свет, лай стал громче. «Молчать, нигер!» — крикнул мужской голос. Дэвид и Бен повели Фрэнка к двери. Та открылась, на пороге показался мужчина, высокий, с редкой седой шевелюрой и суровым морщинистым лицом. «Полковник Брок?» — спросила Наталья. «Да». «Ацтек». Это было кодовое слово, обозначавшее их группу. Старик кивнул. «Задание выполнено?» — тихо спросил он. «Да, мы благополучно изъяли его». «Хай я, приятель!» — весело воскликнул Бен. Полковник чопорно кивнул, потом оглядел Фрэнка. «Это он? Какой-то квелый?» «Он под наркотиком», — сказал Бен. «Ему нужно в постель». «Проходите». Фрэнка завели в дом. На холоде он немного пришел в себя и теперь со страхом оглядывал холл, моргая от света. Обстановка представляла собой причудливую смесь дешевых английских вещиц с экзотическими сувенирами из Индии. Маленький каменный вол, тянущий повозку, портрет царственного на вид индуса в тюрбане. Рядом с полковником стоял здоровенный черный лабрадор и неуверенно посматривал на посетителей – Внутренняя дверь распахнулась, вышла невысокая, пухлая женщина. «Моя жена!» — представил ее полковник. «Элси, милая, не соорудишь нашим гостям угощение?» «Конечно!» — женщина с опаской посмотрела на них, задержав взгляд на Фрэнке. «С ним все хорошо!» — твердо сказал полковник. «Мы уложим его в кровать. Ступай, милая! Еда! Марш-марш!» Брок повел их по лестнице. Дэвид и Бен помогали Фрэнку, старик шагал впереди, держась за перила узловатой ладонью. Дэвид заметил, что бывший военный старается держать спину ровно, но все равно сутулится. Хозяин проводил гостей в маленькую спальню с кроватью-однушкой, комнату мальчика. Картина мира с представлениями народов империи по краям, полка с учебниками, стопка номеров «Мэгнит в углу». На обложке верхнего журнала Билли Бантер, пытаясь прокатиться на коньках по пруду, смешно валится на лед, а другие мальчишки потешались над его пируэтом. Фрэнка уложили в постель, он повернулся на бок и тут же уснул. Бен пощупал ему пульс, потом снял с Фрэнка обувь и укрыл его одеялом. «Он проспит до утра, надо думать, но кому-то нужно побыть с ним», он посмотрел на Дэвида. «Я посижу тут часов, скажем, до четырех. Смените меня потом». «Очнувшись, Фрэнк должен увидеть перед собой близкого знакомого». «Конечно». Полковник поглядел на Фрэнка. «Что ему дали?» — резко спросил он. «Ларгактил. Успокоительное. Я оскормил ему сильную дозу, чтобы он не шумел, пока я вывожу его». «Выглядит скверно, бедолага». Оставив Бена с Фрэнком, они спустились по лестнице. Полковник проводил гостей в просторную столовую. Работал телевизор с убранным звуком, шла телевикторина с Изабел Барнетт в вечернем платье. Статуэтка четырехрукого бога Шивы выглядела неуместно на валийском буфете. Дэвид бросил взгляд на нее. «Языческая штуковина, знаю», — сказал Брок. «Но работа очень хорошая». Затем он обратился к Наталье. «Я пойду к радиостанции, дам знать о вашем прибытии. Элси хлопочет на кухне». «Спасибо». «Новостей о моей жене нет?» — спросил Дэвид. «Должны были послать человека, чтобы забрать ее». «Ничего не слышал». Полковник с сочувствием посмотрел на него. «Я спрошу». Он ушел. Дэвид, Наталья и Джефф уселись за обеденный стол. «Возможно, отсутствие новостей — хорошая новость, старина». — заметил Джефф. — Если бы они ее вытащили, то наверняка дали бы знать. Жена полковника принесла на подносе тарелки овощного супа, хлеб и масло. Джефф поднялся и помог ей накрыть на стол. — Сегодня, боюсь, без разносолов, — сказала женщина. — Когда мы узнали о вашем приезде, то отправили домработницу в отпуск на несколько дней. Вернулся полковник и сел во главе стола. — Спасибо, милая поблагодарил он Элси. «Тебе лучше вернуться к рации», — его взгляд обратился на Дэвида. «Насчет вашей жены пока ничего, Фит-Джеральд», мягко сообщил он. «Но Лондон, возможно, просто не успевает. С этими еврейскими событиями дел по горло. Если будет что-нибудь новое, Элси придет и доложит». «Спасибо», — отозвался Дэвид. «Мне сказали, что тот парень наверху — очень важная птица», — проговорил брок «Не исключено, сэр!» — ответил Джефф. Старик вскинул руку. «Не нужно подробностей, но, как понимаю, за этим делом следит сам Черчилль». Он посмотрел на Наталью с легким беспокойством, как показалось Дэвиду. Повисла долгая пауза, гости хлебали густой, безвкусный суп. Дэвид вдруг ощутил страшную усталость. «Всего двое суток назад я сидел у себя в кабинете и работал», — подумал он. «Как хрупка наша жизнь! За один день все может перевернуться с ног на голову!» «У вас много индийских сувениров, сэр!» — сказал Джефф, чтобы прервать молчание. 30 лет прослужил в тех краях. У меня там сейчас сын. Помоги ему, Господи!» В прошлом году бунтовщики в Дели сломали ему чертову руку, бросив кирпич. «Я работал в Министерстве по делам колоний. Некоторое время был в Кении!» Полковник улыбнулся. То-то мне показалось, что вы не так давно из империи. Загар еще не совсем сошел. Он хмыкнул. В Африке поспокойнее. Черные знают свое место. А вот в Индии один бог знает, чем все кончится. Джефф поджал губы, но не ответил. Полковник продолжил. «Левые в сопротивлении говорят, что нам нужно отпустить колонии, и даже Черчилль, похоже, склоняется к этой мысли». «Наверное, надо и мне смириться с ней, хотя я вступил в сопротивление не ради этого». «А ради чего, сэр?» — поинтересовался Дэвид. Полковник Брок сел ровно. «В сороковом году мы трусливо капитулировали. Я всегда знал кончиться тем, что нацистские ублюдки станут панукать нами. Прав был Уинстон, надо было позволить им вторгнуться и дать бой». Старик обвел гостей суровым взглядом. «Знаю. Я древний пережиток империи. Мои взгляды уже не популярны в сопротивлении. Вот только это тяжело, видеть, как труд всей твоей жизни идет прахом. Бог весть, какой бардак устроит индусы со своей независимостью, если получит ее». Полковник оборвал себя. «Давайте выпьем, чего покрепче». Он подошел к подносу со спиртным, стоявшим рядом со статуэткой Шивы, налил виски мужчинам и Шерри на талии. Пока он передавал по кругу стаканы, дверь открылась, и Дэвид вскинул голову в надежде, что явилась жена полковника с новостями о Саре. Но это пришел Бен с подносом. Он поставил его на стол. «Ваша жена сказала, принести это вниз, когда закончу» сказал он полковнику с преувеличенным выговором уроженца Глазга. «Ваш парень спит?» «Фрэнк! Ага, как яхненок! Суп не дурен, приятель?» с улыбкой сообщил Бен Броку. «Благодарность вашей супруге!» «Спасибо!» — чопорно ответил полковник, когда Бен повернулся, чтобы уйти. Потом посмотрел на закрывшуюся за ним дверь и буркнул. «Он коммунист, этот малый!» «Стоит выше меня в движении и любит напоминать об этом». «Он отлично проявил себя сегодня», — тихо сказала Наталья. «О, я не ставлю под сомнение его храбрость. Просто опасаюсь, как бы он и ему подобные в один прекрасный день не поставили меня к стенке». Брок безрадостно хохотнул, сделал изрядный глоток виски и встал. «Пойду-ка, прогуляю пса, а то он никому не даст покоя ночью». Дэвид крепко спал, когда Бен растормошил его в четыре часа. Несколько секунд ему казалось, что он в постели у себя дома, и это Сара будет его, но потом вспомнил все. В груди сделалось так же холодно, как в темной тесной комнате, где он находился. «Готовы заступить на дежурство?» – прошептал Бен. Дэвид кивнул и поднялся. Джефф спал, размеренно дыша. «Новости есть?» — спросил Дэвид. — Насчет Сары. Бен покачал головой. — Простите, приятель, пока ничего. Дэвид быстро оделся, потом прошел за Беном через коридор в комнату Фрэнка. Тот лежал, свернувшись калачиком, положив одну ладонь на другую рядом с головой, совсем как молящийся ребенок. — Даже не пискнул ни разу, — прошептал Бен. — Вот полковник оставил для вас кардиган, тут холодно. «Не так уж плох этот старый мошенник, мне кажется», — добавил он ворчливо, — «для своей породы». Дэвид только кивнул в ответ, не хотел будить Фрэнка. «Пусть подольше поспит», — подумал он, — «и проснется уже засветло». Он смотрел на Фрэнка, погруженного в глубокий сон, и думал о том, через какой ад, должно быть, пришлось пройти ему о его попытке самоубийства. Мелькнула мысль не пытался ли он унести с собой свою тайну? Дэвид пожалел, что так редко писал другу в последние годы. Еще в Оксфорде он опасался, что из-за безнадежной, отчаянной ранимости Фрэнка с ним может приключиться беда. Дэвид посмотрел на оранжево-синие обложки «Мэгнит» в углу и вспомнил, как зачитывался этим журналом в бытность мальчишкой. Сынишка полковника Брока лежал тут на кровати, читал те же самые истории из жизни частной школы. Теперь он в Индии, притом на стороне врага, если смотреть с точки зрения сопротивления. Мать иногда предостерегала Дэвида от увлечения комиксами, говорила, что они — сущая чепуха, примитивщина. Дэвид вдруг осознал, каким везунчиком он был. Единственный сын любящих родителей, лучший ученик в классе. Успешный в спорте, как герой историй про школу Грейфрайерс. И тем не менее, ему никогда не нравились всяческие планки. Он хотел быть не особым, а самым обычным. Но так ли уж многого хотели от него люди? Дэвид смотрел на изможденное, несчастное лицо Фрэнка, и в нем крепла уверенность. Фрэнку известно то, что способно сыграть на руку немцам, и их долг — не дать им заполучить это знание любой ценой. Он намеревался бодрствовать. Ему не раз случалось быть часовым во время норвежской кампании, но кресло оказалось удобным, и он, видимо, задремал. Когда его снова растормошили, было совсем светло. Он подслеповато заморгал, потом разглядел Наталью. Та смотрела на него сверху вниз со слегка ироничной улыбкой. Белый свитер с горлом, какие носят моряки, очень шёл ей. Господи, — вымолвил Дэвид. — Я уснул. Он резко повернулся. — Фрэнк! — Все в порядке. Фрэнк по-прежнему спал, даже не переменил позу. — Мне стыдно. — У вас вчера выдался тяжелый день. Все в порядке. Мы с Беном всю ночь дежурили у радио и наблюдали, не шныряет ли кто у дома. Заглядывали к вам время от времени. Стариков мы отослали спать. — Радио. Нет ли чего нового? А вашей жене, увы, пока нет. Дэвид провел ладонью по щетине на лице. Наталья пристально смотрела на него зелеными, слегка раскосыми глазами. — С вашей женой все хорошо, я уверена. Мы вытащим ее, и вы поедете в Америку. Дэвид невесело рассмеялся. Звучит, как мечта, как фантазия. Он посмотрел на Наталью. Он желал ее и знал, что она желает его... «Но она права. В первую очередь он обязан думать о Саре. И затем Наталья остается здесь, в Англии». Дэвид вздохнул и повернулся к Фрэнку. «Думаю, надо его разбудить». «Да, я схожу за Беном. Будет хорошо, если Фрэнк увидит вас обоих, когда очнется». «Полковник сказал, что Бен коммунист», — проговорил Дэвид. «Как ваш брат». «Вы запомнили, что я вам рассказывала об этом?» улыбнулась Наталья. «Да». Пётр перестал быть коммунистом после того, как побывал в России», она глянула на него. «Быть может, однажды я поведаю вам эту историю целиком. По пути к подводной лодке, да?» Она вновь улыбнулась и вышла из комнаты. Дэвид пытался понять, каковы политические предпочтения Натальи, и есть ли они у него самого, раз уж на то пошло. Он желал, чтобы установилась демократия, исчезли авторитаризм и страх, прекратилось преследование евреев. А что дальше, не задумывался. Он наклонился и слегка потянул Фрэнка за руку, ощутив под тканью рукава хрупкое запястье. Фрэнк никак не отреагировал на прикосновение, просто лежал и тяжело дышал. Открылась дверь, и вошел Бен. Он тоже устал и зарос щетиной, но взгляд его был острым и цепким, как обычно. «Я пытался разбудить Фрэнка», — сказал Дэвид. Потянул его за руку, но он не пошевелился. Бен склонился над кроватью. «Крепко спит бедолага. Все в порядке, я его разбужу». Бен ущипнул Фрэнка за руку. Тот вздрогнул и застонал. Руки его сдвинулись, стала видна правая ладонь со шрамами и скрюченными пальцами. «Ну же, Фрэнки-бой!» Бодро произнес Бен и ущипнул его еще раз, сильнее. Фрэнк открыл глаза, заморгал и в ужасе возрился на них. Потом сел и пронзительно закричал.